Глава 1. Великая инфляция. Слово «великий» обычно несет позитивную коннотацию, но только не в экономике. Уровень безработицы взлетел, доходы резко упали именно в период Великой депрессии 1930-х годов, а затем и во время Великой рецессии 2007-2009 годов. Великая американская инфляция, продлившаяся с середины 1960-х, До середины 1980-х нанесла экономике США вреда не меньше, чем два предыдущих эпизода. Эта эпоха, символом которой стали очереди за бензином и одиозные значки администрации президента Форда с аббревиатурой ВИН, подорвала веру американцев в экономику и правительство своей страны. ВИН. ВИП-инфлейшн-нау. Переводится как "победим инфляцию прямо сейчас", а аббревиатура складывается в слово "победа" на английском "win". Попытка администрации президента США Джеральда Форда стимулировать массовое движение по борьбе с инфляцией в 1974 году. Граждан призывали копить деньги и урезать расходы, а также пытались ввести дополнительные государственные меры по поощрению этих действий. Позже эта кампания была описана как одна из крупнейших государственных ошибок в области связей с общественностью за всю историю. У Федерального резерва ФРС в тот период были и взлеты, и падения. Перед лицом политического давления и меняющихся взглядов об уместности роли денежно-кредитной политики ФРС нерешительно и в недостаточной мере отреагировала на великую американскую инфляцию. Но под руководством Пола Уолкера Положение вещей изменилось в лучшую сторону. И в 1980-х Федеральный резерв выиграл эту неравную битву. Победа обошлась дорогой ценой, но помогла восстановить доверие граждан к экономической политике страны и подготовить почву для двух десятилетий финансовой стабильности. Как детские травмы влияют на формирование личности взрослого, так и великая инфляция смоделировала теорию и практику денежно-кредитной политики на многие годы вперед, как в США, так и во всем остальном мире. Что особенно важно, центральные банки смогли использовать уроки, извлеченные из этого периода. Эти уроки пригодились в политике, которая сдерживала уровень инфляции и управляла его ожидаемыми показателями, а также сохранила значительное влияние и после падения инфляции. Опыт 1960-1980-х годов показал, как политическое давление может исказить денежно-кредитную политику, а также убедил многих в том, что ее разработчики должны принимать решения независимо на основе объективного анализа и в долгосрочных интересах экономики. Насколько это возможно, конечно. Великая инфляция. Общие сведения. До 1960-х годов, за исключением военного времени и последующих демобилизаций, инфляция резко представляла проблему в США. На памяти людей худшие случаи этой беды на американской земле пришли на период войны за независимость, когда отдельные колонии выпускали собственные валюты и после краха валюты Конфедерации во время гражданской войны. Но ни разу за все это время инфляция не затрагивала валюту, выпущенную федеральным правительством. Во время Великой депрессии беда была в дефляции, стремительно падали цены. Краткие всплески инфляции случались в конце Второй мировой и в начале Корейской войны. Но с 1950-х до середины 1960-х годов инфляция оставалась практически на одном уровне. Индекс потребительских цен, ИПЦ, показатель стоимости стандартной потребительской корзины, в среднем рос всего лишь на 1,3% в год с 1952 по 1965 год. Но потом наступил 1966 год, когда цены на товары и услуги увеличились на удивительные 3,5%, обозначив начало полутора десятков лет высокой и переменчивой инфляции. С конца 1965 и до конца 1981 -го года инфляция в среднем превышала показатель 7% в год и достигла своего пика в 1979-1980, почти 13%. Американцы еще никогда не сталкивались с такими суровыми цифрами на такой долгий срок, и народу они пришлись не по вкусу. К концу 1970-х Высокая инфляция регулярно упоминалась в качестве главной экономической проблемы, и люди все чаще выражали недоверие к экономической политике государства. Почему же инфляция так выросла после 1965 года? На первый взгляд это объяснялось экономическими доктринами того времени. По крайней мере, сначала. В работе, опубликованной в 1958 году Олбаном Уильямом Филлипсом, новозеландцем, который провел большую часть карьеры в Лондонской школе экономики и политических наук. Излагалась ключевая мысль о причинах таких показателей инфляции. Используя данные Соединенного Королевства, почти за сотню лет филиппс изучил связь между средним ростом размера зарплат и спадом активности на рынке труда, измерив уровень безработицы. филиппс обнаружил связь между низким уровнем безработицы и стремительным ростом оплаты труда. И эта связь стала известна как «кривая Филлипса». Она демонстрировала следующее. Если спрос на персонал выше предложения, то есть наниматели испытывают трудности с привлечением и удержанием сотрудников, то работники требуют повышения зарплат. Более того, как быстро отметили многие экономисты, похожая идея должна применяться и к ценам на товары и услуги. Если спрос на товары так высок, что фирмы не успевают выполнять заказы, то у них есть возможность повысить цены. Сейчас их различают как зарплатная кривая Филлипса, связывающая рост зарплат по отношению к уровню безработицы, и ценовая кривая Филлипса, указывающая на взаимосвязь инфляции потребительских цен с безработицей или другими показателями экономического спада. По сути, логика кривой Филлипса говорит что инфляция должна ускоряться, когда общий спрос частного и государственного секторов устойчиво опережает способность экономики к производству. Такая прямолинейная идея, судя по всему, соответствовала ситуации в 1960-х. В эти годы спрос на товары и услуги стремительно рос в масштабах всей экономики. Основным двигателем этого роста выступала фискальная политика – политика налогообложения и расходов федерального правительства. Недовольство масс состоянием экономики помогло Джону Кеннеди с небольшим отрывом победить в выборах 1960 -го года. Перед началом избирательной кампании начался новый короткий период рецессии, тогда как три года до этого экономика медленно восстанавливалась, уровень безработицы рос в течение всего года вплоть до 1961 года. Кеннеди же пообещал избирателям помочь Америке двигаться вперед. Чтобы исполнить обещанное, он наполнил администрацию новым поколением советников, которые в соответствии с идеями Кейнса 1930-х годов продвигали активное управление экономикой, способствуя росту уровня занятости населения. Среди светил, работающих в Белом доме при Кеннеди, были будущие нобелевские лауреаты Джеймс Стобин, Кеннет Эрроу и Роберт Солоу, а также Уолтер Хеллер, уважаемый специалист из Миннесотского университета, возглавляющий группу экономистов в качестве председателя Совета экономических консультантов при президенте. Кейнс был сторонником активного использования фискальной политики для борьбы с безработицей. Новый президент, следуя рекомендациям консультантов, предложил широкомасштабное снижение налогов для стимуляции потребительских и предпринимательских расходов. Кеннеди был убит, не успев воплотить свою идею в жизнь. Но его преемник Линдон Джонсон перехватил эстафету и снизил налоги уже в 1964 году. Этот шаг считался успешным повсеместно. Он помог снизить уровень безработицы, достигшей пика в 71% в середине 1961 года, в начале президентского срока Кеннеди, до 4% к концу 1965 года. Этот успех приписывали себе и кейнсианцы, концентрировавшиеся на влиянии снижения налогов на спрос, и сторонники экономики предложения, которые полагали, что понижение предельной ставки налогообложения стимулирует экономическую деятельность, так как снижение налогов повлекло за собой рост инфляции признак сильного спроса, то правы, скорее всего, кейнсианцы, Примечание переводчика. С точки зрения макроэкономической политики было бы логично отпустить педаль, но внешняя политика и социальные задачи получили больший приоритет, чем экономическая стабильность. При Джонсоне фискальная политика активизировалась еще сильнее. Необходимо было удовлетворить и повышенные расходы на Вьетнамскую войну — и новые, на амбициозные программы президента под названием «Великое общество». «Великое общество» представляло собой набор внутренних программ, предлагавшихся или принятых в США по инициативе президента Линдона Джонсона в целях построения великого общества, в котором не будет бедности. Двумя важнейшими целями великого общества – являлись проведение социальных реформ с целью искоренения бедности и расовой сегрегации. В это время были также запущены новые и крайне важные программы по реформированию образования и системы медицинского обслуживания, а также по решению проблем урбанизации транспорта. Великое общество в целом напоминало новый курс Рузвельта, но главное отличие заключалось в принятых программах. Примечание научной редакции Президенту не хотелось выбирать, а потому он сосредоточился и на пушках, и на масле. Количество американских войск, размещенных во Вьетнаме, выросло с 23 тысяч в 1964 году до 184 тысяч в 1965. А к 1968 году превысило полмиллиона, что обходилось стране и так недешево. А тем временем, в январе 1964 года, Джонсон объявил войну с бедностью и уже к 1965 запустил программы медицинского страхования Medicare и Medicaid, тем самым еще больше повысив финансовую нагрузку правительства, ведь теперь нужно было оплачивать медицинские расходы пенсионеров и малоимущих граждан. Да, многие программы великого общества в итоге принесли значительные плоды, в том числе серьезное снижение уровня бедности среди американцев старше 65 лет, но при этом они увеличили объем государственных расходов. По мере того, как экономика активизировалась, а уровень безработицы падал примерно на 3,5% в 1968-1969 годах, ускорился рост зарплаты цен, вполне соответствуя простой кривой Филлипса. В качестве примера можно привести сферу здравоохранения. При росте спроса на медицинские услуги, вызванного появлением социальных программ Medicare и Medicaid, темпы роста цен на платные медицинские услуги взлетели с 4% в 1965 году до 9% в 1966 году, в связи с ростом зарплат врачей. Система здравоохранения в Соединенных Штатах Америки представляет собой преимущественно систему частной платной практики. Большая часть медицинских услуг оказывается частными поставщиками и оплачивается за счет сочетания государственных программ, систем медицинского страхования и непосредственной оплаты пациентами. При этом США — единственная из развитых стран, которая не гарантирует своим гражданам универсальной и всеохватной системы медицинского страхования. Покрытие населения медицинскими услугами неравномерно и зависит от уровня дохода, расы и места жительства. Описанные в книге программы Medicare и Medicaid распространяются лишь на некоторые группы населения. Примечание научной редакции. Тем временем номинальные расходы на оборону тоже росли на 44% в период с 1965 по 1968 год, в результате чего военные подрядчики стали наращивать производство и увеличивать штат. Влияние инфляции на экономику можно было бы смягчить за счет повышенных налогов и покрыть хотя бы часть увеличившихся расходов государства, снизив тем самым покупательскую способность частного сектора. Но война не пользовалась популярностью. И Джонсон был против значительного повышения налогов из страха, что такой шаг еще больше подорвет общественную поддержку. В 1968 году президент одобрил повышение подоходного налога физических лиц и корпораций на 10%, сроком на один год. Но эта мера не принесла плодов поскольку была исключительно временной. Конечно, фискальная политика путем увеличения налогов или урезания расходов – не единственный инструмент, способный усмирить неконтролируемую инфляцию. Для этих целей также можно использовать и денежно-кредитную политику. 1960-е годы более жесткая позиция государства в форме повышенных процентных ставок могла бы снизить темпы жилищного строительства, капиталовложений и других расходов частного сектора в достаточной степени, чтобы компенсировать расширение федеральных расходов. Однако по причинам, которые мы разберем далее, ФРС не стала в должной мере использовать этот рычаг, хотя могла бы с помощью него компенсировать мощно нарастающей инфляции. Ричард Никсон, преемник Джонсона в 1968 году, осознавал проблему растущей инфляции но, как и его предшественник, хотел избежать политических последствий ужесточения фискальной или денежно-кредитной политики, особенно после того, как экономика пережила небольшую рецессию в 1970 году. Спустя несколько лет Рэй Фейер задокументировал мощный эффект экономического роста на итоги президентских выборов. Но Никсон понял эту связь интуитивно, не прибегая к помощи эконометрических моделей. Был ли способ справиться с растущей инфляцией, не замедляя экономику? Давайте посмотрим. С прицелом на приближающиеся выборы 1972 года Никсон после некоторых колебаний воспользовался полномочиями, представленными ему Конгрессом в 1970 году, и одобрил прямое управление зарплатами и ценами. Программа стартовала 15 августа 1971 года, с трехмесячной заморозки, именуемой «фаза 1». После этого правительство приступило к изменениям правил для будущего уровня цены зарплат. Фаза программы, именуемая «второй», длилась до января 1973 года, ограничивая рост зарплат до 5,5% и требовала обосновывать увеличение большинства цен перед комиссией ценообразования. Третья фаза должна была стать переходным этапом между контролируемым и добровольным ограничением цены зарплат. Но после резкого увеличения стоимости продуктов питания и топлива, вновь подстегнувшего инфляцию, в июне 1973 года администрация президента объявила новую заморозку. На этот раз на два месяца. После второй заморозки последовала четвертая фаза, Период выборочного освобождения некоторых цен от государственного контроля. И, наконец, в апреле 1974 года правительство отказалось от программы вовсе. А что же общественность? Сперва идея государственного контроля пользовалась популярностью. Программу восприняли как признак того, что правительство, наконец, предпринимает серьезные меры по борьбе с инфляцией. Но в итоге контроль обернулся провалом, который дорого обошелся экономике страны. В рыночной экономике зарплаты и цены предоставляют ключевую информацию, координируя решения работников, производителей и потребителей. Например, высокая относительная стоимость товара стимулирует производителей производить его больше, а потребителей использовать его меньше. Разрушив этот координационный механизм, контроль за ценами и зарплатами нанес значительный ущерб. После внедрения никсоновских контролирующих мер грянули дефициты потребительских товаров и важных производственных ресурсов. Например, фермеры, оказавшись между молотом и наковальней растущих цен на корма, устанавливающихся на мировых рынках бесконтрольно, и ограничения на розничные цены на говядиную птицу, вынуждены были просто забивать скот вместо того, чтобы продавать себе в убыток а магазинные полки тем временем оставались все так же пусты. Государственная программа контроля набирала все больше противников. Фирмы выискивали лазейки или лоббировали свои интересы, желая попасть в список исключений из правил. Продолжительного эффекта на инфляцию государственный контроль тоже не возымел. Уровень инфляции слегка снизился с 1971 по 1972 годы но после снятия ограничений опять пошел вверх. Бороться с инфляцией таким образом было все равно, что охлаждать перегревшийся двигатель, отключив датчик измерения температуры. Для успеха мероприятия государственный контроль должен был сопровождаться мерами по снижению общего спроса. Можно было уменьшить правительственные расходы или ужесточить денежно-кредитную политику. Например, контроль за ценообразованием военного времени обычно сопровождается нормированием, когда определенные товары продаются по карточкам, и мерами по снижению потребительской покупательной способности, повышением налогов, продажей облигаций военных займов. Военное время помогает и соблюдении правил из патриотических чувств. Но избирательная кампания 1972 года была уже в самом разгаре а действий по ограничению совокупного спроса так никто и не предпринял. Наоборот, в преддверии выборов проводилась политика бюджетной экспансии, направленная на борьбу с безработицей. Стратегия Никсона имела успех в одном единственном аспекте. Он был избран на второй срок. Но инфляция продолжала расти, и в совокупности с отказом от государственного контроля за ценами и зарплатами ее темп ускорили еще два фактора – Цены на нефть и человеческая психология. В октябре 1973 года в ответ на войну судного дня между Израилем и его соседями арабские производители нефти объявили эмбарго на экспорт. В период с 1972 по 1975 год цена на нефть выросла больше, чем в четверо. Поднявшиеся цены на импортную нефть привели к росту цен на бензин и отопительное сырье, что в свою очередь подтолкнуло вверх цены на товары и услуги, производство которых требовало большого количества энергии. Например, такси и услуги грузоперевозок повысили цены в попытке покрыть увеличившиеся расходы на топливо. Но в некоторых областях контроль за ценами и зарплатами все еще сохранялся во время эмбарго. И в ноябре 1973 года администрация наложила ограничения на цены в сферах, связанных с нефтью. Совсем неудивительно, что в итоге ценовой потолок привел к дефицитам, в том числе к печально известным очередям за бензином, которые вместе с Диско и Уотергейтом превратились в символы эпохи 70-х в США. Например… В 1974 году многие водители могли купить бензин только по или нечетным дням месяца, в зависимости от последней цифры на номерном знаке. Иногда в очередях на бензоколонках завязывались потасовки. Мировые цены на нефть оставались на высоком уровне в течение следующих нескольких лет, несмотря на значительное замедление мирового роста. А в 1979 году В результате Исламской революции и свержения Шаха вновь начались перебои в поставках, что привело к росту цен на нефть более чем вдвое и ещё одному всплеску инфляции. И одновременно со всем этим силу набирал фактор, внушающий не меньшее беспокойство — новая инфляционная психология. В 1950-х и 1960-х годах уровень инфляции был низким, приучив людей спокойно игнорировать ее, принимая повседневные решения. Но по мере того, как инфляция становилась выше, а попытки правительства сдержать ее терпели крах, люди начали привыкать к высоким и волатильным цифрам этого показателя. Работники регулярно требовали компенсации за инфляцию при обсуждении зарплат, зачастую неофициально, но иногда и с помощью механизмов автоматического индексирования, поправки на рост стоимости жизни распространившийся в 1970-х. У работодателей не было стимула сопротивляться повышению оплаты труда, а их возросшие издержки ложились на плечи потребителей. Подобно самозатягивающейся петле, высокие инфляционные ожидания придавали самой инфляции новое ускорение, в свою очередь оправдывающее эти ожидания. В лексикон обывателя вошел термин «зарплатно-ценовая спираль». Нестабильные инфляционные ожидания усугубляли резкие скачки цен на нефть. Однократное увеличение цены на нефть или другой важный ресурс само по себе порождает лишь кратковременный скачок инфляции. Однако если в результате первоначального всплеска люди делают вывод, что цена будет расти и дальше, то их ожидания нередко оборачиваются самосбывающимся пророчеством, так как работники и фирмы начинают учитывать инфляционную психологию при формировании собственных цен и зарплат. Именно этот паттерн, очевидно, и прослеживался в 1970-х годах. Ожидание стремительно растущей инфляции — это серьезная проблема, но, пожалуй, нет ничего хуже неопределенности. В теории адаптироваться к 8-процентной инфляции, если бы она действительно была стабильной и предсказуема, может быть не так уж и трудно. Зарплаты и цены, устанавливаемые отдельными фирмами могут плавно меняться, учитывая соответствующий рост цен, а процентные ставки могли бы включать в себя соответствующую показателю инфляции надбавку, компенсируя инвесторам и кредиторам ожидаемое снижение покупательной способности. Но на практике многим достаточно и ситуации относительно стабильной инфляции, чтобы запутаться. Особенно когда речь идет о событиях на долгосрочную перспективу. Например, когда вы планируете выход на пенсию. К тому же, по сути, если инфляция находится на высоком уровне, она нестабильна, а волатильна и непредсказуема. Именно так и было в период Великой инфляции. В течение одного промежутка времени в 1970-х инфляция резко подскочила с 3,4% в 1972 году до 12,3% в 1974, а затем упала до 4,9% в 1976 и вновь взлетела до 9% в 1978 году. Непредсказуемая инфляция порождает смятение и экономический риск. Люди теряют уверенность в будущей покупательной способности, собственных зарплатах и сбережениях. Особенно уязвимы в этой ситуации семьи с низким доходом, так как они хранят большую часть своих накоплений в виде наличных или на текущих чековых счетах и имеют меньше возможностей защититься от роста цен. Экономическая незащищенность и неуверенность, порождаемая инфляцией, помогают объяснить, почему к концу 1970-х так много людей считали инфляцию чудовищной проблемой. Сочетание влияния резких изменений цен на нефть и дестабилизация инфляции имело мощный эффект. Инфляция, казалось, полностью вышла из-под контроля, достигнув 13,3% в 1979 году и 12,5% в 1980. Эти два значения и 12,3% в 1974 году были самыми высокими показателями для США с 1946 года. Эволюция кривой Филлипса Ситуация 70-х озадачила бы экономиста, знакомого лишь с первоначальной кривой Филлипса, созданной в 1958 году, предсказывающей инфляцию лишь в сочетании с крайне низким уровнем безработицы. Однако средний уровень безработицы в 1970-е был не особенно низким, а после резкой рецессии в 1973-1975-х вообще рост до 9%. Разрушительное сочетание высокого уровня инфляции и стагнации экономического роста окрестили «стагфляцией». Кривая Филлипса, по крайней мере, в тогдашнем виде, к середине 1970-х, казалось бы, вышло из строя. Однако экономисты того периода продемонстрировали, что сущность идеи Филлипса можно сохранить, переработав теорию инфляции и приблизить ее к современному виду с помощью двух разумных поправок. Во-первых, в основе первоначальной кривой Филлипса лежало предположение зачастую неявное. Большинство изменений уровня инфляции и безработицы отражают перемены спроса на товары и услуги в масштабах всей экономики. Увеличение спроса, те же повышенные правительственные расходы на Вьетнамскую войну и великое общество, должно повысить уровень занятости населения, а также цены зарплат, точно так же, как увеличение спроса на картофель, должно повысить объем производства, а также уровень цены занятости в сфере производства картофеля если изменение уровня спроса — главная причина экономических колебаний, то в соответствии с кривой Филлипса низкий уровень безработицы должен сопровождаться относительно высокой инфляцией. Но иногда экономика испытывает потрясения, связанные с предложением, а не спросом. Резкое повышение цен на нефть в 1973 74 годы и в 1979 году Классические тому примеры. Повышение цен на нефть в 70-х способствовали инфляции, увеличив стоимость производства и транспортировки многих товаров и услуг. Подобно тому, как насекомые-вредители, портящие урожай картофеля, снижают объем продукции и уровень занятости, так и макроэкономический кризис предложения имеет стакфляционный эффект, повышая уровень и инфляции, и безработицы. Таким образом, чтобы кривая Филлипса должным образом объясняла новые данные, необходимо отличать инфляцию, вызванную кризисами предложения, от инфляции, вызванной кризисами спроса. И экономисты озадачились новой целью. Они разработали метод, при котором необходимо сконцентрироваться на базовой инфляции, показатели, не учитывающим цены на нефть и продукты питания в силу их волатильности и подверженности кризисам предложения и теперь этот базовый показатель оказывается более удачным индикатором влияния изменений спроса на уровень инфляции. Поведение базовой инфляции в 1970-е дает основание предположить, что даже по мере того, как потрясения, связанные с предложением, становились все более серьезными, инфляция, тем не менее, продолжала реагировать на спрос. Например, уровень базовой инфляции значительно снизился после рецессий 1969-1970, 1973-1975 и 1980 годов. Давая основания предположить, что медленный рост и высокий уровень безработицы все равно способны замедлить рост цен, хоть на него и продолжают влиять факторы предложения. Помимо учета кризисов предложения, вторая поправка к традиционной кривой Филлипса должна была учесть явную роль инфляционных ожиданий. Будущие нобелевские лауреаты Милтон Фридман и Эдмунд Фелпс в конце 1960-х пророчески предрекли возможность самоусиливающейся инфляционной психологии, которая как раз преобладала в 1970-е годы. Фридман в своем президентском обращении к Американской экономической ассоциации в январе 1967 года прогнозировал, что связь между инфляцией и безработицей, отраженная в традиционной кривой Филлипса, станет нестабильной, когда вырастут инфляционные ожидания. А это, по его словам, неминуемо должно было случиться, если инфляция останется на таком же высоком уровне. По мнению Фридмана, люди, ожидающие роста инфляции, постараются защитить свою покупательную способность, повышая требования к зарплате, и в результате уровень цен вырастет примерно в той же степени. Таким образом, увеличение ожидаемой домохозяйствами и фирмами инфляции на 1% со временем должно привести к реальному увеличению фактической инфляции на тот самый 1%. Фелпс сделал подобное заявление в своей работе в 1968 году, а 1970-е продемонстрировали актуальность этой теории Фридмана Фелпса. Что же влияет на изменение инфляционных ожиданий? Споры об определяющих факторах этого показателя и о том, как центральные банки могут оказывать на них влияние, занимают центральное место в теории и практике денежно-кредитной политики как минимум с 1960-х, если не раньше. Людям свойственно в планировании будущего опираться на прошлый опыт, а потому неудивительно, что неспособность правительства контролировать инфляцию в конце 1960-х и начале 1970-х разрушила любую надежду на будущие низкие показатели инфляции. Инфляционные ожидания населения выросли, способствуя росту фактической инфляции, породив тем самым порочный круг. Рестабилизация инфляции и инфляционных ожиданий на относительно низком уровне теперь казалась сложнейшей задачей. Скорректированная с учетом опыта 1970-х и идей Фридмана, Фелпса и других, кривая Филлипса до сих пор остается основой рассуждений экономистов об инфляции. Подведем итог. В своей современной форме кривая Филлипса дает три главных утверждения. Во-первых, экономическая экспансия, движимая увеличением спроса без соответствующего увеличения предложения, в итоге приведет к повышению инфляции касательно и цены и зарплат. Эта идея оригинальной кривой Филлипса, созданной в 1958 году, и исследований, последовавших за публикацией его работы на эту тему. Во-вторых, кризисы предложения имеют стагфляционный эффект, поднимая уровень инфляции, но уменьшая при этом объем продукции и уровень занятости населения как минимум на некоторое время. Именно так было после резких изменений цен на нефть в 1970-е годы. В-третьих, при неизменном уровне безработицы и кризисах предложения рост инфляционных ожиданий домохозяйств и фирм в итоге повышает темп фактической инфляции, в соотношении примерно один к одному. Более высокая инфляция, в свою очередь, повышает и уровень инфляционных ожиданий. Это нередко превращается в порочный круг. Теперь обновленная версия кривой Филлипса предлагает достаточно разумное объяснение великой инфляции. Фискальная политика снижения налогов, а также расходы на военные и социальные нужды оставалась недопустимо мягкой при президентах Кеннеди и Джонсоне и привела к перегреву экономики, дав старт проблеме инфляции. Президент Никсон продолжил стимулировать спрос в надежде умерить инфляцию путем прямого контроля за заплатами и ценами, но не добился успеха. Никсоновская программа привела к дефицитам и нерациональному распределению ресурсов, погасив инфляцию лишь временно. Она вернулась, как только контроль был отменен. Рост мировых цен на нефть и прочие пагубные кризисы предложения пошатнули баланс Кривой Филлипса, подтолкнув экономику стагфляции. Инфляционная психология стала набирать все большую силу, что привело к самовоспроизводящейся спирали растущей инфляции и растущих инфляционных ожиданий. Хотя обновленная версия Кривой Филлипса помогает объяснить великую инфляцию, вопрос остается открытым. Где был Федеральный резерв? Почему он позволил инфляции выйти из-под контроля? И почему, когда это произошло, ФРС не приняла необходимых мер, чтобы разорвать этот порочный круг? Вот короткий ответ на этот вопрос. Сочетание грубой политики и ошибочных взглядов на инфляционный процесс останавливали руководителей Федерального резерва от решительных шагов в критический момент, подталкивая избегать болезненных для населения мер которые могли бы обуздать инфляцию. Уильям Макчесни Мартин, Линдон Джонсон, начало Великой инфляции. Как и в наши дни, в 1960-е и 1970-е годы председатели ФРС оказывали серьезное влияние на политику организации. В течение 27-летнего периода, который включал в себя и начало, и пик Великой инфляции, ФРС возглавляли два человека. Уильям МакЧейсни Мартин младший, председатель в 1951-1970 годы, и Артур Бернс, председатель в 1970-1978 годы. Чтобы понять, почему ФРС не смогла сдержать великую инфляцию, необходимо разобраться в идеях и политических силах, оказавших влияние на решение этих людей. Мартин Младший, возглавлявший ФРС дольше других председателей, занимал свой пост при пяти президентах. Работа была у него в крови. Его отец, Уильям Макчесни Мартин Старший, оказывал помощь в разработке закона о Федеральном резерве, а позже служил на посту президента Федерального резервного банка Сент-Луиса. Мартин Младший изучал в Йельском университете английский язык и латынь, а также серьезно подумывал стать пресвитерианским священником. Он всегда воздерживался от курения, алкоголя и азартных игр. Однако он перенял у отца интерес к бизнесу и финансам. Мартин-младший начал карьеру, устроившись к отцу в Федеральный резервный банк Сент-Луиса на должность банковского ревизора. Затем работал и финансистом, и госслужащим. А в 31 год, в 1938 году, занял пост президента Нью-Йоркской фондовой биржи где работал над восстановлением доверия к фондовому рынку. Позже он возглавлял экспортно-импортный банк, а также был помощником министра финансов. Именно на этой должности Мартин-младший возглавил переговоры о знаковом соглашении между ФРС и Министерством финансов в 1951 году. Ему пришлось взять это на себя, так как сам министр финансов Джон Снайдер был госпитализирован для проведения операции по удалению катаракты. С 1942 года по запросу Минфина ФРС ограничивал и краткосрочные и долгосрочные процентные ставки, пытаясь снизить расходы правительства на обслуживание военных долгов. Сплеск инфляции, произошедший вслед за окончанием государственного контроля и нормирования, установленных в военное время, был непродолжительным. Тем не менее, в течение нескольких последующих лет ФРС опасались, что низкий уровень процентных ставок чрезмерно стимулирует экономику. А потом организация стремилась снять ограничения. Так как в Корее разгоралась новая война, Белый дом и Минфин воспротивились предложенным ФРС изменениям денежно-кредитной политики. Последовала яркая публичная борьба В том числе эпизод, когда президент Труман вызвал в Белый дом весь Федеральный комитет по операциям на открытом рынке, чтобы прочитать на ТЭЦУ. После этого заседания Труман выпустил заявление, в котором говорилось, будто комитет ФРС согласился на продление ограничений. Однако комитет такого согласия не давал, и Маринер Эклс, бывший глава ФРС, на тот момент входивший в Совет управляющих, выступил в прессе с соответствующим опровержением. В силу непреклонности ФРС и недостаточной поддержки со стороны Конгресса и СМИ, администрация президента пошла на попятной. Последующее соглашение с Минфином позволило ФРС постепенно снять ограничения, получив возможность устанавливать уровень процентных ставок для экономической стабилизации, в том числе для контроля инфляции. Краткое заявление, выпущенное обеими сторонами, было довольно туманным и гласило лишь, что Минфин и ФРС достигли полного согласия в отношении управления долгом и денежно-кредитной политики, которую следует проводить, для обеспечения успешного финансирования потребностей правительства и при этом минимизации обналичивания государственных долговых обязательств. ФРС интерпретировала последнюю фразу как освобождение от обязанности ограничивать процентные ставки по ценным бумагам Минфина. Примечание переводчика. Изменение роли Федерального резерва, подразумеваемое соглашением, соответствовало набирающему силу политическому и интеллектуальному консенсусу того времени. Опасаясь новой Великой депрессии, из-за едва закончившейся войны и под влиянием идей кинсианства, государственная политика, активно стремящаяся к стабилизации экономики, в том числе инфляции, была необходимостью. Противовес прежней, воспринимающей бумы и рецессии как естественные и неизбежные процессы. Эти взгляды нашли отражение в законе о занятости от 1946 года. Он обязывал федеральное правительство принимать всевозможные меры для достижения максимального уровня занятости, производства и покупательской способности. И действительно, желание Конгресса привлечь Федеральный резерв к борьбе за более сильную и стабильную экономику, вероятно, укрепило позицию ФРС в споре с Минфином. С точки зрения резерва, соглашение стало поворотной точкой на пути к большей независимости денежно-кредитной политики, что в данном случае означало возможность проводить политику, направленную на достижение более широких целей а не только лишь на обслуживание финансовых целей самого Минфина. Вскоре после достижения соглашения Труман назначил Мартина-младшего на место уходящего в отставку главы ФРС Томанса Маккейба, покинувшего свой пост. После жестких разногласий между Минфином и ФРС Маккейб не считал возможным продолжать работать с администрацией. Труман надеялся на Мартина, полагая, будто его предыдущая должность в Минфине будет служить политическим целям правительства и впредь поддерживая мягкую денежно-кредитную политику ФРС. Однако Мартин оказался человеком честным и несгибаемым и отказался идти на поводу у Белого дома. Он был не готов пожертвовать новоприобретенной свободой ФРС в принятии решений. Труман, впоследствии случайно столкнувшись с Мартином, проронил лишь одно слово — «предатель». Пол Волкер, занимавший пост главы Федерального резерва в 1980-е, тоже не отличался слабохарактерностью и позднее писал, что Мартин, хоть ему и были свойственны дружелюбие и скромность, проявлял железную твердость, когда дело касалось политики и защиты независимости ФРС. Этой твердости было суждено подвергнуться испытаниям. Мартин не был убежденным сторонником той или иной экономической школы. Его подход был прост. Денежно-кредитная политика должна реагировать на изменения экономического цикла, противодействуя и рецессиям, и чрезмерным подъемам деловой активности, а также избегать избыточной инфляции. На практике это означало повышение процентных ставок в период экспансий, чтобы инфляция не достигла опасного уровня, их понижение во время рецессий или замедления экономического роста. Мартину принадлежит знаменитое сравнение Федерального резерва с контролирующим подростков взрослым, который велит убрать со стола чашу с пуншем в самый разгар вечеринки. Как считал Мартин, низкая инфляция способствует здоровому экономическому развитию, по крайней мере, в долгосрочной перспективе, а не только выступает компромиссом между ростом и уровнем занятости. «Стабильность цен – неотъемлемое условие устойчивого роста», заявил он 1957 году, проводя денежно-кредитную политику, дабы поспособствовать экономической стабильности и сохранить низкий уровень инфляции, а не поддерживая стоимость доллара, выраженную в золоте, как это было в предыдущие периоды противодействия чрезмерной спекулятивной активности или содействия финансированию госдолга. Мартин помог создать шаблон для работы современных центральных банков Кристина Ромер и Дэвид Ромер в своих исследованиях утверждали, что денежно-кредитная политика Мартина в 1950-е годы, которая опиралась на движение экономического цикла и при необходимости концентрировалась на предупреждении инфляционного давления, больше походила на политику 1980-х и 1990-х, чем на проводившуюся в конце 1960-х или в 1970-е годы. Несомненно, здесь помогли и убеждения президента Эйзенхауэра, избранного в 1952 году, поскольку он тоже верил в важность поддержания низкого уровня инфляции, а потому не сопротивлялся действиям Мартина по антиинфляционным повышениям ставок в то десятилетие. При администрации Кеннеди политическая среда разительно изменилась. Еще больше изменения произошли, когда Джонсон занял пост президента после убийства Кеннеди. До 1960 года закон о занятости от 1946 года, который обязывал правительство добиваться максимального уровня занятости, имел, скорее, номинальный, рекомендательный характер. Администрация Кеннеди же, в особенности Совет экономических консультантов Белого дома, орган, созданный в рамках вышеупомянутого закона, наоборот, стремилась сделать этот закон практическим. Они внесли количественное определение максимального уровня занятости или полной занятости. Этот термин получил большое распространение. Государственный аппарат полагал таким образом задать явную цель для экономической политики и определить планку ее успешности. Но в те годы, как и сейчас, определение полной занятости относилось скорее к области искусства, чем к науке. В 1962 году, взяв за основу кривую Филлипса, Артур Оукен, влиятельный экономист, консультировавший и Кеннеди и Джонсона, определил полную занятость как самый высокий уровень, которого можно достичь без инфляционного давления. И так как в 1950-е годы — период без высокой инфляции, вне рецессии уровень безработицы зачастую составлял 4% или меньше — Совет экономических консультантов решил, что и при полной занятости он должен оставаться на том же уровне. Эта оценка получила широкое распространение среди разработчиков политики и экономистов в целом. Фактически же уровень безработицы превысил 7% вскоре после инаугурации Кеннеди и не опускался ниже 5,5% в конце 1962 года, из чего был сделан вывод — о значительном спаде активности на рынке труда. Считалось будто страна страдает от разрыва объема производства, недостатка продукции по сравнению с объемом, который мог бы быть произведен при полной занятости. Согласно оценке Оукина, рост безработицы на 1% пункт соответствовал примерно 3% потери объема производства. Это правило стало известно как закон Оукина. Совет экономических консультантов утверждал, что устранение разрыва объема производства должно стать приоритетным, и достичь этой цели можно без инфляционного давления, если уровень безработицы будет равен примерно 4%. Данное Оукином определение полной или максимальной занятости, а также уровень безработицы, сигнализирующий о полной занятости, остаются значимыми концепциями в современной макроэкономике. В наши дни экономисты называют максимально низкий уровень безработицы в сочетании со стабильной инфляцией естественным уровнем безработицы. Иногда этот термин сокращается как U от английского unemployment безработица. В англоязычной литературе сокращается до U. Примечание редакции. Термин естественный уровень обманчив, так как подразумевает неизменность этого показателя. На деле же естественный уровень безработицы может меняться со временем в силу изменений демографического состава трудовых ресурсов или, например, структуры экономики. И понижение этого уровня путем, скажем, политики, направленной на повышение квалификации или подбор работодателей-работников, и может привести к более оптимальным его значениям. Тем не менее термин «естественный уровень» получил широкое распространение. Хотя концепция естественного уровня безработицы не сильно изменилась с 1960-х годов, опыт показал, что на практике оценки этого показателя могут быть крайне неопределенными, А потому ориентироваться на них, определяя будущий курс денежно-кредитной политики, следует с великой осторожностью. Эта неопределенность имеет прямое отношение к нашей истории. Да, Совет экономических консультантов — широко распространял информацию о показателе естественного уровня безработицы в 4% с 1960 по 1970 годы. Но фактический уровень безработицы, который можно было бы безболезненно поддерживать без инфляционного давления, выражаясь словами Оукина, оказался гораздо выше. И это повлекло за собой серьезные последствия. Бюджетное управление Конгресса занимающаяся ретроспективным анализом потенциального объема производства и соответствующего естественного уровня безработицы. На сегодняшний день оценивает Ю около 5,5% в 1960-е годы и около 6% в течение 1970-х. Если современная оценка, составленная с учетом приобретенного опыта, верна, то разрыв объема производства в то десятилетие был не просто гораздо меньше, чем полагали тогдашние политики, но и вовсе отрицательным, так как объем производства значительно превосходил потенциал экономики. По меньшей мере становилось ясно, что разработчики политики тех лет чрезмерно полагались на свои оценки показателей Ю, не отступая от них даже при росте инфляции. В соответствии с кенсианским консенсусом того времени, призывающим фискальную политику брать на себя инициативу в стабилизации экономики, эту позицию поддерживал тот факт, что огромные расходы военного времени решительно прекратили Великую депрессию. Администрация Кеннеди в попытке сократить разрыв объема производства сосредоточилась на урезании налогов, то есть выбрала фискальную меру, отказавшись уделить должное внимание денежно-кредитной политике. Администрация, как и многие члены Конгресса, полагала, что ФРС будет поддерживать усилия правительства по стимуляции роста. С 1961 года начались регулярные совещания группы экспертов под неофициальным названием «Квадриада». В нее входили глава ФРС, министр финансов, председатель Совета экономических консультантов и иногда президент. Целью «Квадриады» была координация экономической политики. И, по мнению Белого дома, это означало поддержку государственной политики со стороны ФРС. В связи с этим президенты Кеннеди и Джонсон назначали на должности в Совете управляющих ФРС людей, разделяющих их экспансионистские взгляды, пытаясь взять Мартина, возглавляющего резерв, в кольцо. Мартин скептично относился к новой кенсианской ортодоксальности. Он считал ее чрезмерно оптимистичной в вопросах, которые касаются возможностей политики на практике. В начале 1960-х инфляция оставалась на скромном уровне. Тем не менее, в мае 1965 года, после проведенного Кеннеди и Джонсоном смягчения налоговой политики и увеличения количества войск во Вьетнаме, Мартин выразил обеспокоенность вероятными инфляционными последствиями постоянных дефицитов и легких денег. И в декабре 1965 года, когда безработица достигла критического уровня в 4%, что даже по оценкам Белого дома представляло собой полную занятость, Совет управляющих ФРС проголосовал в пользу предложения Мартина предпринять весьма публичные превентивные меры против инфляции. Было объявлено о повышении учетной ставки на половину процентного пункта. Как и в 1950-е годы, Мартин видел свою главную роль в том, чтобы вовремя убрать со стола пунш. Президент Джонсон пришел в ярость. После объявления решений ФРС он вызвал Мартина к себе на ранче в Техасе и отчитал. «Мартин, наши парни умирают во Вьетнаме, а ты не желаешь печатать деньги, когда они так нужны», — заявил Джонсон. Давление последовало и со стороны демократов в Конгрессе. Они утверждали, что такое закручивание гаек неоправданно замедлит появление новых рабочих мест. Некоторые законодатели утверждали, будто разработчики политики должны принять 4-процентную безработицу не за минимум, а за максимально допустимый уровень. В поисках компромисса Мартин проконсультировался с Советом экономических консультантов при Джонсоне. Он продолжал утверждать о повышенной инфляционной опасности. Мартин предложил Конгрессу и администрации ужесточить фискальную политику, замедлив перегретую экономику и ограничив инфляционное давление. Тогда, по его словам, ограничительная денежно-кредитная политика может и не понадобиться. Члены Совета экономических консультантов выслушали аргументы Мартина и согласились, что при необходимости предпочтительнее было бы прибегнуть к мерам фискальной политики. Однако президент не желал поддерживать законы, повышающие налоги или урезающие доходы. Соответственно, ФРС продолжила повышать процентную ставку в 1966 году и, пользуясь своим влиянием надзорного органа, надавила на банки с целью ужесточения стандартов кредитования. Результаты превзошли все ожидания Мартина, Экономика замедлилась практически мгновенно. В частности, рынок недвижимости, особенно чувствительный к изменениям процентных ставок и доступности кредитов. ФРС и Белом доме забили во все колокола, осознав вероятность обширной рецессии. В ответ на уверение Совета экономических консультантов в том, что Джонсон попросит Конгресс повысить налоги, помогая погасить инфляционные риски, Мартин пошел на попятный он отменил предыдущие меры ФРС по ужесточению политики. Однако, сочтя повышение налогов политически невыгодным решением, Джонсон не выполнил обещанное. И в 1967 году опасность чрезмерной рецессии миновала, но опасения об инфляции продолжили набирать оборот, в результате чего возобновилось противостояние ФРС и Белого дома. Осенью резерв под руководством Мартина снова начал закручивать гайки. Президент в ответ все же согласился повысить налоги. Политическая среда в 1968 году, когда произошли убийства Мартина Лютера Кинга младшего и Роберта Кеннеди, протесты и гражданские беспорядки, а также президентские выборы, не располагала к компромиссу с Конгрессом. Но из-за опасений по поводу инфляции и стабильности доллара, в июне Джонсон подписал законопроект, включавший временное повышение подоходного налога на 10%. Предположив, что повышение налога замедлит экономику, Мартин снова приостановил кампанию по ожесточению политики, понизив учетную ставку в августе. Однако он ошибся в расчетах. Хотя повышение налога и привело к кратковременному профициту государственного бюджета, оно ограничило спрос гораздо меньше, чем того ожидали ФРС, и Совет экономических консультантов. Зная о временном характере повышения налогов, большая часть людей и предприятий платили разницу из своих сбережений и поддерживали свой уровень расходов. К концу 1968 года уровень безработицы упал до 3,4%, а инфляция продолжала расти. Вновь изменив курс, ФРС вернулась к ужесточению денежно-кредитной политики. Но срок Мартина к тому моменту подходил к концу. В январе 1970 года, покидая свой пост, он созвал остальных управляющих в библиотеку Совета и сказал им «Я не справился». В 1969 году уровень инфляции составил чуть меньше 6%. Действительно ли Мартин не справился со своими обязанностями? Великая инфляция и правда началась при нем, Частично из-за того, что ФРС, рассчитывая на более ограничительную фискальную политику, повышала процентные ставки запоздало и непоследовательно. Однако в целом Мартин был невольным соучастником, находясь под сильнейшим политическим давлением. И он сопротивлялся чрезмерному расширению экономики по мере возможности. Инфляция второй половины 1960-х годов была по большей части результатом фискальной политики пушек и масла, и, как и опасался Мартин, излишнего оптимизма в отношении естественного уровня безработицы и способности новой кинсианской политики точно регулировать экономику. В 1970-х все было совсем по-другому. Когда на место Мартина пришел Артур Бернс, федеральная резервная система, предпринимала лишь ограниченные усилия по поддержанию независимости в выборе политики. И в силу как идеологических, так и политических причин резерв допустил целое десятилетие высокой и волатильной инфляции.